Разделение вызывает большие перемены в жизни, и должно быть тщательно спланировано, особенно если есть дети. Дети имеют право узнать, что происходит в их жизни, и они нуждаются в соответствующем времени для обсуждения этого с обоими родителями. Когда разделение происходит на стадии объявления, это приводит к жесточайшему кризису. Брюс и Дженнифер, пара со Среднего Запада, которая приняла участие в нашем исследовании, хорошо иллюстрирует это положение. Женатые 11 лет, имеющие двух маленьких детей, Брюс и Дженнифер состояли в конфликтном браке, угрожая разводом друг другу после очень крупных скандалов. Но это продолжалось до тех пор, пока Брюс не влюбился в Джинджер, женщину, которую он встретил на футбольных тренировках своего сына. После этого он решился на уход. Он объявил о своем решении Дженнифер в четверг вечером. Рано утром в пятницу он ушел. «Он не взял ничего», — вспоминала Дженнифер. «Только чемодан сказал, что вернется за вещами на другой день. Я не могла поверить в это. Я сказала детям, что их папа уехал в командировку. На следующий день, в субботу, Брюс позвонил и попросил отвезти детей в кино, чтобы они не видели, как он уходит. Когда мы с детьми вернулись, его кабинет был пуст. Он ничего больше не взял. Ни картины, ни фотографии, ничего. Я не могла поверить, вот что ужасно. Брюс ушел так потому, что он не хотел иметь дело со страданиями семьи, не хотел отвечать за свое решение или, скорее, бегство. Несколько месяцев после ухода Брюса Дженнифер была в шоке. Она продолжала ждать его, надеясь, что он возвратится. Дети тоже не знали, что и думать, у них не было времени осознать разрыв отца с семьей, и их страдания отразились на посещении школы, у них возникли проблемы с дисциплиной. Они не только лишились отца, но и матери, которая была слишком потрясена, чтобы создать им надлежащий комфорт и уход, в котором они нуждались в это время. Внезапный уход обычно вызывает сильный кризис у оставленного. Это ультимативный отказ, это бросание. Смущение, неуверенность ярость — вот обычные реакции. Все способы уменьшить или уничтожить кризис были безрезультатны. Брошенные остаются с чувством полной беспомощности и испытывают достигающий кульминации тяжелый кризис, приводящий к попыткам самоубийства или серьезной клинической депрессии нуждаются в госпитализации. Покинутые дети деградируют, становятся подавленными отказом, слишком большим и внезапным, чтобы с ним справиться. Сравниваю пары Брюс Дженнифер и Джим Карен, другой парой, которая постепенно готовилась к разъезду. На 22-м году брака Карен, журналистка, и Джим, ответственные за связи с общественностью, решили расстаться. Карен была неудовлетворена браком. Тяжко борясь со своими чувствами, Карен оставалась замужем, надеясь, что сможет примириться. В конце концов, она пришла к выводу, что ей это не по силам. Джим видел, как нарастает недовольство Карен с годами, Но когда она сказала ему о своем решении оставить семью, он был удивлен. Муж сообщил жене о своей реакции, и та не осталась все равнодушной. Провели много долгих вечеров в следующие три месяца в обсуждении своего брака, и после того, как Джим в конечном счете согласился, они решили, как им лучше разъехаться. Супруги перешли от обиды к осторожному движению навстречу друг другу. Хотя у них не было согласия в таких вопросах, как «кто покинет дом?», «как они будут делить музыкальную коллекцию?», «кто будет вести домашнее хозяйство?».